Вся фишка в том, что две трети рядовых в пехотных и драгунских полках были призывниками. Ну, это я их так обозвал. То есть они приходили на службу на 3-4 года, уж кому сколько хватало. А затем отправлялись обратно, откуда пришли. Пехотинцы по большей части были набраны из крестьян, из даточных людишек, ну и из посадских тоже а в «Драгуны» набирали служилое сословие до городских и низовых казаков. Вернее, служилое сословие набирали во все войска. Дворянин или сын боярский обязан был начать службу рядовым стрельцом. Я не стал вводить итальянский термин «солдат» или «Драгуном», но вследствие того, что служба в кавалерии считалась более престижной, Основная масса служилого насословия шла в драгуны. Впрочем, в пехотных полках были свои преимущества. Там дворянину или сыну боярскому, как более мотивированному на службу, чаще всего удавалось гораздо быстрее продвинуться в командиры. Так что за эти, прошедшие после войны с Густавом Адольфом пять лет, я сумел подготовить... Именно такое количество солдат. А также благодаря бесперебойной работе военных школ и академий необходимое число офицеров, капралов, сержантов, ландпассатов, песцов, барабанщиков, гарнистов, старшин, армейских лекарей, ну и так т.д. Вообще, у меня в роте на восемь десятков рядовых приходилось 29 единицы старших военачальников и командиров, ну, чуть меньше, чем в армии Оранского, где таковых было 28, но мне и того хватало. Как-никак методики обучения в моей армии, как я надеялся, были чуть более продвинутыми. Один он обстрел чего стоил. Ежели бы в моей уральской отчине рудознации не отыскали залежи селитры, именуемой здесь ямчугой, я бы на одном порохе в трубу вылетел. Ранее-то ее приходилось из-за границы завозить, из Персии до Англии. Но, как бы то ни было, к концу года военная реформа, в принципе, была бы окончательно завершена. Ежели бы Густав Адольф напал нынче, то он бы так легко, как в прошлый раз, не отделался». Но на сие рассчитывать было нельзя. Шведский король уже два года, как воевал в Германии, вовсю громя имперской армии, предводительствуемые ее самыми лучшими полководцами. То военное столкновение, которое решено было даже и войной, то не объявлять, закончилось подписанием Ямского договора. По этому договору Ситуация практически возвращалась в статус-кво. То есть шведы освобождали, занятые ими, Ям, Копорье, Кареллу, снимали осаду с еще державшегося Иван-города и выплачивали России за обиды 50 тысяч риксдаллеров. Я настаивал, чтобы и русским купцам еще разрешили напрямую торговать с иностранцами, В Ревельском порту, до Коева уже были налажены торговые маршруты из Пскова и Новгорода Великого. А также им был бы разрешен транзитный проход через отвоеванную шведами у поляков Ригу. Однако тут Густав II Адольф уперся рогом. Ну да еще бы, монополизация нашей торговли на Балтике приносила шведам по миллиону риксдаллеров в год. Поэтому переговоры были тяжелыми и долгими, и закончились компромиссом. Шведам удалось отстоять сохранение торговых пошлин и сборов за проход русских торговых кораблей по западной Двине. Нева и так была нашей, а мне свести их к крайне незначительным величинам кои к настоящему моменту вообще были практически обнулены. Густав II Адольф, перед тем как, по примеру Датчан, ввязаться в свару в германских землях, решил обезопасить себя с этой стороны и прислал ко мне своего ближненька Александра Лесли с объявлением об обнулении тарифов и просьбой подкрепить старый ямский мирный договор, еще и сердечным согласием между христианскими государями, то есть как бы прямым обязательством одного короля не нападать на земли другого, на все то время, кое им Господь отпустит. Кому там у них пришла в голову эта идея, в коей по существующим правилам никакой необходимости не было, мирный договор же есть, Не знаю, но, как видно, этот человек Меня очень хорошо изучил Только договор меня бы точно не остановил Ибо шведы уже раз нарушили действующий мирный договор И по моим представлениям Я вполне имел право ответить им тем же А вот мое слово Поэтому я было заортачился Вся моя военная реформа Как раз была затеяна для того, чтобы подготовить армию, коей затем нападать этим уродам. А кроме того, шведы затянули с выплаты 50 тысяч рикс к тому моменту заплатив лишь половину. Так что и формальный повод для начала войны у меня имелся. Но, как выяснилось, Лесли привез с собой недостающую сумму а также еще 20 тысяч компенсаций за задержку. А я успокоился и подсчитал, что я теряю и выигрываю, согласившись со шведами. Как выяснилось, выигрываю я довольно много. Моя торговля сейчас уже буквально задыхалась вследствие малого периода навигации в Архангельска. Именно поэтому Мои проекты насчет тушенки и остального более-неволее лежали в долгом ящике. А тут появлялась возможность без всякой войны начать раскручивать балтийские торговые маршруты. Плюс в германских землях вовсю бушевала война. И народец бежал от нее, куда ни попадя. Я тут с некоторым удивлением узнал, что слово «банда» Здесь означает «неразбойную ватагу», а является вполне официальным, современным именованием отряда лангснехтов. А «мародер» — это вообще фамилия одного из их предводителей. Ох, видно, оторвались ребятки. Так что, по моим прикидкам, существовала возможность, пока оно у них там не успокоится, заманить какое-то не то число беженцев от войны, на свои земли. А то людишек у меня все еще сильно не хватало. Прикинув, таким образом я, скрипя сердце, подписал таки запрашиваемые, и даже пожелал шведам удачи, ибо чем больше они порезвятся на германских землях, тем больше у меня прибавится народишку. Впрочем, эти надежды пока оправдывались не слишком. Армия у II Адольфа оказалась довольно дисциплинированной, грабила не шибко, и немцы, по большей части, предпочли остаться дома. Через мои карантинные дворы, кое я открыл в Ивангороде, и новом Охтинском остроге, что заложили у слияния Невы и Охты, вот и весь Питер. За те три года, что минулись подписания того пресловутого сердечного согласия, прошло, дай бог, тысяч пять человек. Потому и запланированные, более обширные карантинные дворы в Скове, Ладоге и Новгороде Великом так и не были выстроены. Иваногородского и Охтинского вполне хватало. Все прибывшие, согласно старому Еще времен Грозного Закону жили там две недели. За кое время писцы и дьяки выспрашивали у них, кто какому ремеслу обучен. Затем вновь прибывших распределяли по разным землям. В принципе, никаких особых ограничений не существовало, за исключением того, что в отличие от прежних времен я запретил селить иноземцев Селами и Слободами. Все иноземцы непременно расселялись одиночными семьями, а забота об их первоначальном обустройстве возлагалась на общинные советы. Поначалу случались неприятности. Так двадцать семей из-под Штеттина чуть ли не бунт учинили, требуя дать им возможность поселиться всем вместе. Пришлось высылать стрельцов и мать мужчин в железо и проводит расследование. Как выяснилось, воду там мутил евангелический проповедник, имевший над всеми крестьянами почти абсолютную власть, выпускать которую ему нудю уже не хотелось. Вот и подбил мужичков на бунт проповедника и еще парочку его наиболее упертых подручных, кои по его приказу даже отходили палками, Тех из крестьян, кто не шибко хотели бунтовать, заковали в кандалы и отправили на уральские оруды, а остальных раскидали по одной семье по деревенькам трех новых губерний. Но затем все наладилось.